Малая цена за то, что уже есть в груди у меня, в мозгу мою. Я уже богат, как звезда лучами. Я все снесу, все вытерплю, потому что есть во мне радость, которую никто, ничто никогда не убьет. В этой радости сила. Пили чай.